Древний Рим. Эпиграф. Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта, заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. 24 августа 79 года далеко не все жители небольших римских городов Помпеи, Геркуланума и Стабии увидели закат Солнца. Камни и пепел, извергавшегося вулкана Везувий, засыпали эти города, убив за один день более 20 тысяч человек. Толщина слоя вулканических выделений, засыпавших Помпеи, достигала 7 метров. В результате этой трагедии у нас имеются уникальные сведения о частной жизни и быте обитателей итальянского города I века эры Основные сведения о Римской империи, полученные нами из переписанных первоисточников. Множество зданий той эпохи разрушено временем или разобрано жителями в последующие века. В случае же с Помпеями природа законсервировала город, позволив взглянуть на повседневную жизнь профессиональных жителей Римской империи. Дома, фрески, мебель остались нетронуты. Сохранились даже органические материалы, такие как хлеб, амфоры с вином, папирус. Многочисленные мелкие вещи в домах оказались привезенными из разных стран, подчас далеко отстоящих от границ Римской империи. Глобализация, по крайней мере в области товарообмена, существовала уже в те далекие от нас времена. Рим даже имел своего рода торговые представительства в очень отдаленных от него странах, Так, на крайнем юге Индии существовала римская фактория, называющаяся Арикамеду. По всему полуострову Индостан и даже на Шри-Ланке находят римские монеты. По всей видимости, в этих областях в первом веке нашей эры существовало регулярное обращение римских денег. Среди найденных письменных источников в Помпеях встречаются документы социальной службы. В них указаны ежедневные нормы выдачи хлеба разным слоям населения. Сегодняшние социальные службы похожи на римские, только вместо хлеба выдаются денежные пособия или карточки на покупку еды. В Римской империи существовали дороги, некоторые участки которых сохранились и до наших дней. Была организована довольно неплохая служба связи. Существовал солидный чиновничий аппарат. Довольно много того, что знакомо нам в современном мире, присутствовало в жизни древ... древних римлян. Даже заводской конвейер, изобретение которого приписывают Генри Форду, основателю Ford Motor Company, за 2000 лет до этого существовал в Риме. На какие же факты опирался бы футуролог эпохи расцвета Римской империи I-II веков нашей эры, описывая Рим V века нашей эры? В первую очередь на развитие наук, среди которых римляне считали благородными математику, медицину, астрономию, агрокультуру, право и военное дело. В своих научных изысканиях они опирались на предыдущую вековую историю. Плиний-старший в своей «Естественной истории» ссылается на более чем 2000 книг. Синека в «Вопросах природы» упоминает более 40 авторов. В Риме постоянно выпускаются научные труды, Такие, как сочинение Витрувия об архитектуре, секста Юлия Фронтина об акведуках, Герона Александрийского механика, Марка Ворона о сельском хозяйстве, Помпония Меллы о строении земли и многие-многие другие. Античные специалисты накопили немало знаний в технических областях. Энергию воды они использовали не только для помола зерна, но и для распила каменных и мраморных блоков. Римские инженеры применяли математические знания в практических задачах. Они не только знали приближенное значение числа π, но и использовали его, к примеру, для вычисления сечения труб. Их приборы, имеющие относительно простую конструкцию, могли определять углы, подъемы и наклоны с довольно большой точностью. Технических инноваций было вполне достаточно для получения значительных результатов в сфере практического применения механизмов. Однако, однако пока этого не происходило повсеместно. Сложнейшие и дорогостоящие механизмы использовались при устройстве зрелищных мероприятий в цирках, амфитеатрах, на театральных подмостках. Можно было предположить, что со временем эти новшества распространятся и на другие области жизнедеятельности. Немало достижений было и в строительстве. Римские инженеры-строители создали сегментарные арки и с их помощью строили мосты и акведуки. Водяные артерии акведуки строились по всей империи. Их сохранившиеся фрагменты можно и сегодня увидеть в различных европейских странах и на Ближнем Востоке. Протяженность акведуков достигала нескольких десятков километров. Самый протяженный из них, поставляющий воду в Карфаген, имел длину 141 километр. На территории Франции сохранились руины акведука Пон-Дюгар. При длине около 50 километров его спуск по вертикали составлял 17 метров. Получается, уклон для транспортировки воды составлял менее градуса. Такая точность на пересеченной местности создавалась без современных электронных и лазерных приборов. Теодолиты и дальномеры изобрела только современная цивилизация. Жилые дома в Риме достигали высоты 5-7 этажей. Еще в конце первого века до н.э. вышел труд Витрувия «Десять книг об архитектуре». В ней немало места было посвящено не только архитектуре, но и строительной технике, военным машинам, солнечным часам. Римляне начали строительство из бетона более двух тысяч лет назад. Хотя их бетон был слабее современного, Но благодаря ему такие сооружения, как Пантеон, Колизей и Римский форум, сохранились до наших дней. Этот бетон мог затвердевать даже при погружении в морскую воду, что позволяло строить причалы и гавани по всему Средиземноморскому побережью. Технологию изготовления бетона европейцы смогли заново открыть только через тысячу лет после падения Римской империи. Та же история произошла и со стеклом. Хотя технология его изготовления была известна с древнейших времен, римские мастера смогли развить изготовление стеклянной утвари до небывало высокого уровня. В уже упоминавшемся здесь Геркулануме, погибшем при извержении Везувия, были найдены оконные стекла стандартизированных размеров. Мастерство изготовления стекла в Европе возродилось только через многие века. На высоком уровне находилась и римская медицина. Врачи специализировались по нескольким направлениям – хирурги, терапевты, окулисты, акушеры, стоматологи, военные медики. У них имелись довольно совершенные и разнообразные инструменты. Найденные в Помпеях зубоврачебные и гинекологические инструменты – скальпели – практически неотличимы по форме и технике исполнения от современных, разве что сделаны из бронзы. Римляне первыми стали делать кесарево сечение. И военная медицина достигла такого уровня, что римские солдаты обычно жили дольше, чем средний гражданин империи. Уже тогда применялись различные формы антисептической хирургии, к примеру, дезинфекция инструментов в горячей воде перед употреблением. Все это опять стало применяться в медицине только в XIX веке. Еще в XVIII веке в самой развитой стране того времени, в Великобритании Врачам не приходило в голову помыть руки перед тем, как касаться ими раны пациентов. Не меньше инноваций было и в социальной сфере. Рим стал первооткрывателем многих государственных программ, осуществляемых сегодня. Субсидируемое продовольствие и образование, помощь нуждающимся. Существовала социальная программа, обязывающая государство кормить, одевать и воспитывать детей-сирот и детей из бедных семей. Существовал список товаров, цены на которые находились под контролем государства. Эти товары выдавались под специальным жетоном, которые назывались «тесилос». Чем не прообраз сегодняшнего «велфер» в США или alg 1 в Германии? Правда, некоторые историки утверждают, что эти пособия как раз и способствовали экономическому упадку Рима. Прогресс в сельском хозяйстве, возможно, тормозился наличием рабов, хотя инновации появлялись и в этой сфере. Снабжение крупных городов, например, почти миллионного Рима, приводило к разделению специализации сельскохозяйственных имений. Они стали специализироваться на конкретных продуктах, таких как вино или оливковое масло. Повышалась эффективность прессов, появлялось абсолютно новое устройство, такие как молотилка или мельница с принципом вращения. Орудия сельскохозяйственного труда, которые в древности изготавливались в основном из дерева, в Римской империи, как правило, выковывались из железа. Этот список можно продолжать бесконечно. Наш современный григорианский календарь был смоделирован на основе римского. Римская правовая система существовала в западных государствах на протяжении веков после гибели империи. Она оставила нам такие термины, как повестка в суд, неприкосновенность личности, на общественных началах, под присягой. Газеты и первые книжные переплеты тоже появились в Риме. Такой модный сегодня показатель ВВП на душу населения в Италии римской эпохи был близок к аналогичному показателю в Нидерландах, Испании и Италии 1700 года, то есть всего за столетие до индустриальной революции. Основываясь на всей вышеописанной информации, римский футуролог описал бы великолепное будущее. В его распоказах развитие науки и техники достигло бы небывалых высот, и к V-VI векам в империи могли появиться самодвижущиеся, самодвижущиеся паровые телеги, синтезированные лекарства, асфальтовое шоссе, пневмопочта. Рабов повсеместно заменили механизмы. Воздушные шары положили начало воздухоплаванию. Как видно из вышеописанного, оснований до подобных фантазий было предостаточно. Однако ничего этого не произошло. Римская империя, покорившая почти всю Европу, прекратила свое существование. На ее обломках возникали и распадались различные государства. По их просторам прокатывались волны варваров. Вместо стремительного развития, обещанного футурологами, жизнь многих поколений европейцев почти не менялась на протяжении сотен лет. Наш вымышленный футуролог основывал свои прогнозы на развитии научно-технического потенциала Рима. Мимо его вне... внимания прошли сложные социальные процессы, перечеркнувшие такие оптимистические предсказания. Перечислим только некоторые из них. Завоз дешевого хлеба из Египта привел к потере доходов итальянских крестьян. Они разорялись и пополняли армию ждивенцев, живущих на пособии. Властям приходилось все больше раздавать хлеба неимущим слоям населения. Образованные граждане сетовали на снижение качества образования. С повышением уровня жизни римлянки стали меньше рожать. Армия настолько прочно завоевала римский политический олимп, что выбирала императоров из своей среды. Причем выдвижения эти происходили с единственной целью – получение денег и различных привилегий для имперских легионов. Само же войско все больше пополнялось солдатами из приграничных с империей племен, чья преданность Риму зависела от щедрости казны, а не от патриотизма. Можно и дальше перечислять растущие социальные и политические проблемы Рима. Более того, внимательный читатель может заметить, что многие из них похожи на те, которые сейчас стоят перед развитой западной цивилизацией. Римская империя даже пережила своего рода 11 сентября нашего времени. Случай, который стал таким же психологическим шоком для граждан империи. В сентябре 9 года нашей эры римский командующий Публий Квинт Вар вел свои три легиона через Тевтобургский лес во время усмирения очередного восстания германских племен. В этом лесу его армия попала в западню и была наголову разбита. Погибло около 20 тысяч солдат и сам командующий. Как писал древнеримский историк Флор, результатом этого поражения было то, что империя, которую не задержала побережье океана, была остановлена на берегу реки Рена, Рейна. В Риме поднялась паника, варвары идут. Другой древнеримский историк Светоний в биографии Августа описывал, как престарелый император бродил по своему дворцу, возглашая квин двар верни мне мои легионы». Рим оказался не способен решить эти проблемы. Удастся ли это сделать сегодняшней передовой цивилизации является большим вопросом.